Глава девятнадцатая Это был самый спокойный и крепкий сон за много недель. Никакого пробуждения посреди ночи с беспокойными мыслями о предстоящем судебном процессе или близящемся материнстве. Возможно, этому способствовал поздний отход ко сну или бокал шампанского, выпитый на вечеринке. Я проснулась в начале двенадцатого. Меня кто-то звал из-за двери. Я только хотел спросить, проснулась ты или нет. Уже проснулась. Роб вошел и присел на край моей кровати представитель противоположного пола в моей спальне, когда я в ночной рубашке, нечто, мягко говоря, совершенно неподобающее. Но, должна сказать, с Робом это не казалось чем-то неестественным или угрожающим. Он больше походил на ребенка, которому еще предстоит усвоить правила социального этикета, при том, что ребеночку уже сравнялось 43. Тем не менее, я натянула одеяло до подбородка. «Мой желудок думает, что мне горло перерезали», – пожаловался Роб. «А у тебя на кухне мало что есть. Может, сходим на бранч?» Я знаю, в Баттерсе местечко, где подают отличную вегетарианскую яичницу. На 1 января дел у меня запланировано не было. Куда-то идти, с кем-то встречаться не требовалось, поэтому я не увидела особого вреда в предложении Роба. Странно, но я начала привыкать к его обществу. Пусть он не отёсанный, зато с ним легко. Пока Роб ходил забирать дорожную сумку из гостиницы, а я одевалась, в квартиру постучала скейт. Заспанная, растрёпанная, спросив парацетамол. Она поинтересовалась, чем я сегодня буду заниматься, И я рассказала ей о бранче в Баттерсе. «О, я люблю это кафе. Можно мне тоже с вами?» «Боюсь, на этот раз нет», — ответила я. «Я уже договорилась». Кейт приподняла брови и протянула о, о с довольно глупым видом. В кафе было людно, и нам пришлось присесть у бара в ожидании, пока освободится столик. Роб заказал кровавую Мэри, я выбрала ее же, но без алкоголя. Царила атмосфера постпраздничного утра. Теплая и душная. Пахла горячей едой и свежим кофе. Музыкальный фон обеспечивал приглушенный Майлз Дэвис. К обеду мы, наконец, усели за стол и нам принесли еду. Я заказала полный английский завтрак, дабы удовлетворить аппетит с недавних пор, сделавшийся ненасытным. А Роб – его аналог с текстурным растительным белком. «Значит, с юности ты меня не помнишь?» – уточнил он, поставив локти на стол и подавшись вперед. Я ответила, что не помню. «Мы познакомились, когда я был на первом курсе колледжа, то есть ты, получается, училась на третьем». Ты пару раз приходила с Филом на вечеринке, где были и мы с Эдом. Я тогда поразился, какой взрослый и умный ты казалась на фоне остальных. Можно сказать, нам не ровня. Я хотел с тобой заговорить, но, честно говоря, не осмелился. Ты бы в любом случае не захотела иметь со мной дело, ведь я был на два года младше, а ты уже помолвлена. Должно быть, на вечеринку тебя затащил Фил, они ведь с Эдом сдружились, пока ты уезжала учиться. Да, в это трудно поверить. Но мой тихий, прилежный, неловкий, застенчивый Фил Изучавший в Бирмингенском университете античную литературу, сошелся с моим строптивым, жившим по собственным правилам разгульным братцем, который спустя рукава учился рисованию в городском колледже искусств. Эдвард, который всегда травил и третировал Фила, теперь решил, что из него выйдет годный друг. И это отнюдь не совпадение, что решил он это как раз в период нашей помолвки. В продолжении моей учебы в Ноттингеме мы с Филом писали друг другу раз в неделю. В первом письме, полученном мной после того, как я уехала заканчивать последний курс, он упомянул, что заходил Эдвард и уговорил его пойти в паб. У меня возникло неприятное чувство. В ответном письме я спросила, под каким предлогом Эдвард его пригласил, и предупредила Фила быть настороже. Фил отписал, что Эдвард просто решил подружиться с будущим зятем, и он находит это восхитительным и просит меня не волноваться. Последующие письма в тот семестр описывали новые приглашения в паб и на студенческие вечеринки. Фил даже решился съездить с Эдвардом и его компанией в Озерный край. Они собирались жить в палатках в долине рядом с гостиницей, днем бродить по горам, а вечерами утолять жажду. Эдвард со своими эстетствующими дружками возомнили себя любителями природы и поэтами-скитальцами, последователями благородного пути Раскина. Поездка явно удалась. В рождественские каникулы Фил повел меня на вечеринку, устроенную одним из дружков Эдварда. Проходила вечеринка в трехэтажном георгианском особняке, принадлежавшем местному меценату, который сдавал его почти даром студентам-художникам. По одному взгляду на Филу мне стало ясно – он восхищен Эдвардом и его сознательно не признающими условности приятелями. Было очевидно, что они относились к нему как к экзотическому питомцу. В их мирке старательный тихоня был небывалым новшеством. Вечеринка мне не понравилась. Я искренне не постигаю, чем хорошо оглупление под влиянием алкоголя или каннабиса. К тому же я нашла их высмеивание, вышучивание Филу унизительным. Мне было непонятно, почему он это терпит. По дороге домой мы поссорились. Через несколько дней Фил предложил встретить Новый год у другого приятеля Эдварда. Я отказалась. В результате в праздничный вечер мы смотрели телевизор в доме моей матери. В следующем семестре письма Фила, оставаясь такими же дружескими и приятными, стали уже менее регулярными. Он больше не упоминал о пьянках с Эдвардом, но уверенно, лишь потому что знал, я этого не одобрю а не потому, что гулянки прекратились. В очередные каникулы Фил заговорил о новой вечеринке в том доме, куда мы ходили на Рождество, и пояснил, что праздник тематический и одеваться надо в пасхальном ключе. Я дала себя убедить, забыв про здравый смысл. Фил решил идти в костюме пасхального цыпленка, который одолжил ему мой брат. Я отказалась переодеваться и поступила мудро. Фил единственный оказался в шутовском наряде. Это его так разыграли мой братец и его клика. На вечеринке Фил всячески подыгрывал, изображая хлопание крыльями и пища, как цыпленок. Мне было за него невыносимо стыдно. Во время летнего семестра редкие письма Фила превратились в редкие записки. Всего пара абзацев, где высказывалась надежда, что я успешно готовлюсь к экзаменам и успеваю радоваться солнышку. Лаконизм корреспонденции я списала на занятость Фила предстоящими выпускными экзаменами. В конце концов мы по-прежнему были помолвлены и намеревались вместе уехать в Лондон, как только найдем там работу. В июле я предложила Филу и моей матери приехать в Ноттингем на церемонию вручения диплома. Брата я не пригласила. Фил написал, что очень сожалеет, но уже договорился снова поехать в Озерный край с Эдвардом и его компанией. Они разобьют лагерь в долине рядом с гостиницей и по страйдинг-эдж заберутся на пик Хелвилли. Фил объяснил, что это лебединая песня студенческого братства. Когда мы переедем в Лондон, вряд ли он снова увидит друзей. Я пришла в ярость, но Фил остался непреклонен. Подозревая, что ответы ему чуть ли не диктовал Эдвард. Выбора у меня не оставалось, пришлось смириться. Фил был прав. Как только мы уедем из Бирмингема, ему не придется больше контактировать с этими людьми. У матери Фила не было моего телефона в Ноттингеме, поэтому я ни о чем не знала, пока не вернулась домой с дипломом. Никто не мог объяснить, как это произошло. День был сухой, солнечный, безветренный, видимость прекрасная. Смерть в результате несчастного случая. Такой вердикт вынес Коронер. По обрывкам информации, вытянутым из приятеля Эдварда и предоставленным мне официальным сведениям, я сложила собственную картину. Группа молодых людей, шесть человек, считая моего брата и жениха, вышла из палаточного лагеря в 9 утра в состоянии оглушительного похмелья. Во время восхождения по гребню горы они делали многочисленные привалы, сфотографировать виды, набросать пейзажи и отдышаться после крутых участков. За исключением Филла все сочли подъем трудным, эти люди не были поборниками здорового образа жизни. Когда солнце поднялось выше, они сняли куртки и надели темные очки. Ни у одного не было полагающегося снаряжения. Они вышли в джинсах, кроссовках и с парусиновыми сумками вместо походных брюк, туристических ботинок и рюкзаков. Однако погода им благоприятствовала. Фил несколько раз уходил вперед группы и кричал остальным с очередного уступа, что они почти у вершины. Вскарабкавшись в горе, туристы увидели впереди другую, более высокую гору. Становилось жарко, и бесконечные шутки Фила начали всех раздражать. К полудню Хелвелен еще не был покорен, однако все решили остановиться и съесть взятый с собой ланч, который у них хватило ума заказать в гостинице накануне. Трапеза состояла из батончиков Марс и лежалых чипсов с сыром и луком, запитых Кока-Колой. После ланча Фил куда-то убрел, повесив на шею бинокль и фотоаппарат. Оставшиеся пятеро участников похода, сродив подушки из сумок и курток, улеглись загорать. Около часа дня они, полностью отдохнув, решили продолжать поход. Фил еще не вернулся и все решили, что он увлекся фотографированием или залюбовался пейзажем. Подождали несколько минут и, когда он не появился, начали его звать. Один из группы, некий Йен, скарабкался на выступавшую гранитную платформу оглядеться. Осторожно выглянув за край, он увидел Фила, неподвижно лежащего на крутой усыпи в сотнях футах внизу. Все происходило еще до эры мобильных телефонов, поэтому сразу вызвать помощь не представлялось возможным. Охваченная паникой группа разделилась. Эдвард и Йен решили спуститься к Филу, а трое остальных поспешили в долину, чтобы связаться с горноспасательной службой. Мой бестолковый брат с дружком до Фила так и не добрались, окончательно заблудившись. И вертолет спасателей, забрав тело, вынужден был вернуться искать и выручать эту жалкую парочку. А реакция моей матери, после того, как она платочком вытерла глаза и посетовала какая-то трагедия для Фила и его мамы, стала начать переживать по поводу психологической травмы, каковую случившуюся нанесет Эдварду. Мои врожденные ресурсы самодисциплины и сила воли помогли мне справиться с ситуацией, хотя я много дней не испытывала желания выходить из своей комнаты. Полагаю, мне требовался отдых после напряженной подготовки к выпускным экзаменам. Похороны были не просто скромными, а очень скромными. Присутствовали только мать Фила, прикованная к инвалидному креслу, бросивший семью отец Фила, который не видел сына больше 10 лет, пара представителей университета и люди, с которыми Фил был в горах. Эдвард пришел в церковь, когда панихида уже началась, и свалил сразу после окончания. Поминки проходили в тесной гостиной в доме матери Фила. Пьяным шепотом Йен признался мне, что на привале Эдвард скатал пару косячков, которые по очереди курила вся компания. Филка на ше не привык. Бедный, невинный, наивный парень. Я не говорю, что Эдвард намеренно его убил, но он заманил моего жениха в свою компанию, чтобы досадить мне. Приобщил к стилю жизни, который не годился для Фила и был ему чужд и подсунул наркотик, который повлиял на состояние психики. Видите, что за человек мой братец? Сразу после похорон я собрала вещи и уехала в Лондон. Когда я вернулась на коронерское расследование, мне удалось застать Эдварда в одном из его любимых пабов. Неудивительно, что наш разговор закончился скандалом. Мой брат отказался принять ответственность за обстоятельства, приведшие к гибели Фила, назвал меня злобным параноиком и заявил, что я пытаюсь перевести стрелки с себя самой. Я крикнула Эдварду, что он все равно, что подкрался к Филу сзади и толкнул в спину. А Эдвард ответил, что парень, наверное, сам бросился со скалы, лишь бы не жениться на мне. Дома я застала мою мать обеспокоенной. «Я слышала, что произошло в пабе», — сказала она мне. «Впредь я прошу тебя не говорить обидные вещи своему брату с Ты же знаешь, он чувствительная натура, весь в отца. Я не хочу, чтобы он сбился с пути. Он не такой железный, как ты». В следующий раз я наведалась домой лишь много месяцев спустя. «Нет, я же тебе говорила. Совсем не помню», ответила я, протыкая вилкой желток. «Ну, а я тебя не забыл. Все эти годы Эд рассказывал, чем ты занимаешься, но я даже не надеялся, что когда-нибудь встречу тебя снова. Забавно, как жизнь повернулась». «В самом деле, очень удачно, что мы возобновили знакомство. Иначе я бы целое состояние потратила на склад для мебели. Ну, можно, наверное, и так на это взглянуть». «А тебе удается делать ремонт? Мебель моей матери не мешает?» «Да нет, все хорошо». Я уже установил новую кухню, обновил ванную, в комнатах тоже работа кипит. Когда вернусь, прошкурю полы. Я благодарен Эду за гостеприимство, но каждому человеку нужен свой угол. Теперь я его редко вижу, все тружусь на Ниве ремонта. Наверное, это стало для тебя облегчением?» Роб отложил ношу и вилку и отпил своей кровавой Мэри. «Эд до сих пор не знает, что мы с тобой подружились. Он, конечно, в курсе, что я присутствовал в доме, пока ты разбирала мамины вещи, но и только. Вчера на вечеринке были наши общие знакомые. Они могут напеть Эду в уши, поэтому лучше, пожалуй, мне открыться самому, прежде чем он знает о других. Это, конечно, взбесится, но ему ничего не останется, как смириться. В споре я между вами не полезу, мое дело сторона». «Он, наверное, решит, что я нарочно подружилась с тобой, чтобы ему досадить», сказала я, умакнув маленький гриб в жидкий желток. «А это так?» «Конечно». Роб растерянно засмеялся, не зная, всерьез я говорю или нет. Этого, впрочем, не знала и я. «Знаешь, Эд рассказывал иногда о своем детстве», — продолжал он, уже я тост, — «о проблемах вашего папы с выпивкой. По-моему, неприязнь между вами берет начало именно оттуда. Вот что бывает, когда пустишь, простите, свинью за стол. Она и ноги на стол». Я почувствовала, что на мою территорию вторглись. «Я не спрашивала твоего мнения. Мне кажется, в детстве вы справлялись с проблемой по-разному. Эд, не бываю дома, а ты, наглухо закрывшись». С его слов он очень хотел убедиться, что вы оба на одной стороне, но ты всегда была такая холодная и отстраненная, и он не мог понять, что происходит у тебя в голове. Прости, Роб, но это не та тема, которую я готова с тобой обсуждать. Ты о нашей семье ничего не знаешь. Согласен. Я знаю только то, что мне говорил Эд и что я прочел между строк. Но как было бы здорово, если бы вы смогли разрешить свои разногласия. Может, если каждый из вас взглянет на ситуацию глазами другого, это поможет делу? Честное слово, Эд вовсе не плохой человек. Ха! Вы просто очень разные. Он не умеет выстроить свою жизнь. Твоя мама, судя по всему, его чрезмерно опекала, может, из-за вашего отца. Я не говорю, что Эд не научился этим пользоваться. Но он теперь живет с искренним убеждением, что раз ваша мама для него костьми ложилась, то и другие обязаны ему во всем помогать. А у тебя была противоположная ситуация. Тебе, судя по всему, всегда приходилось справляться самой. Роб, довольно. Я отказываюсь продолжать этот сеанс доморощенного психоанализа. «Меня не интересует, что от тебе говорила или до чего ты додумался самостоятельно. Наш конфликт – не твое дело». Я еще не доела завтрак, но он вдруг показался тяжелым и несъедобным. «Зря я пришла сюда с Робом». Я подозвала официантку и попросила счет. «Чем мы теперь займемся?» – спросил Роб, когда я надевала пальто, обматывала шарф и подхватывала сумку. «Я не знаю, чем займешься ты, а я иду домой работать над черновиками документов для иска в суд против Эдварда». «Вот двадцать фунтов, этого должно хватить за съеденное и выпитое мною. Надеюсь, ты нормально доберешься до Бирмингема». Я положила банкноту на стол. «Господи, Сьюзен, ты опять уперлась?» – окликнул он меня, пока я пробиралась к выходу в переполненном кафе. «Подожди хоть, пока я рассчитаюсь». Я не оглянулась. Через пять минут, когда я, отдуваясь, в перевалку шагала по улице в направлении Клэпхэма, роясь в сумке в поисках мобильного телефона, чтобы заказать такси, впереди в бордюрный камень ткнулся фургон роба. Когда я поравнялась с кабиной, Роб перегнулся и высунулся из правого окна. «Эй, леди, нам случайно не по пути?» – крикнул он. Я молча прошла дальше. Роб опять обогнал меня и остановился. Дождавшись, пока я снова пойду мимо, он крикнул в окно. «Сьюзан, ну побойся ж Бога!» «Согласен, я повел себя немного бестактно. Но зачем же сразу обижаться и, надувшись, хлопать дверью?» Я остановилась и развернулась к нему. Я не надувалась и не хлопала дверью. Мое поведение никогда не было таковым, чтобы заслужить подобное описание. Я лишь наглядно демонстрирую, что твое направление беседы неприемлемо. Все, понял, нельзя говорить о вашем сэдом детстве. Прекрасно. Но это не значит, что тебе нужно подрываться с места и... Я не подрывалась с места. Повторяю, мое поведение за всю жизнь... Ладно, ладно. Тогда почему бы тебе тогда не сесть в мой фургон и спасти остаток дня? Позволь развеять твое настроение, я отвезу тебя в Кью-Гарденс. «С какой стати мне ехать в Кью?» «Потому что, насколько мне известно, у них обширная коллекция кактусов». «Ну давай, тебе же наверняка любопытно». Он распахнул пассажирскую дверцу. После непродолжительного колебания я забралась в фургон. Не могу отрицать, предложение Роба показалось мне очень соблазнительным. В Кью я не была с самого переезда в Лондон, а у них водятся весьма редкие экземпляры. Остаток дня мы с Робом провели в ворожереи принцессы Уэльской, где растут кактусы и суккуленты. Атмосфера была напоена экзотическими запахами и кондиционированное тепло явилось приятной переменной после промозглого уличного холода. Я медленно оттаивала, пока мы ходили по дорожкам, держа в руках пальто и шарфы. А Роб объяснял, что Орджерей разбита на 10 секторов. Два основных – сухие тропики и влажные тропики. А среди оставшихся восьми есть зоны сезонной засухи, где произрастают представители флоры пустыни и саванны, и зоны плотоядных растений, папоротников и орхидей. Роб буквально проглотил ботанический справочник, и теперь его рвало знаниями. Весьма впечатляющее достижение. Когда я ему об этом сказала, он ответил, что Кью – его любимое место, он здесь регулярно бывает. Культивация флоры для него как религия. Такая увлеченность показалась мне достойной восхищения. Когда небо на стеклянном потолком оранжереи потемнело, посетителей стало меньше, они потянулись на выход, и все вокруг будто стало принадлежать только Робу и мне. В зоне сухих тропиков, рядом с особенно великолепной шипастой золотой бочкой, меня одолело любопытство. Я засыпала робо вопросами, в чем, собственно, дело. Золотая бочка эхино кактус Грусона. Почему он проводит время со мной, хотя давно мог вернуться в Бирмингем и сидеть в пабе с Эдом или наслаждаться видами и запахами Кью Гарденс с одним из своих лондонских приятелей? Роб пожал плечами. Ну, наверное, потому что мы с тобой друзья. Я устала от чисто мужской компании. А водить платоническую дружбу с женщинами очень приятно. К тому же я не знаю больше никого, кто, подобно тебе и мне, так разбирается в кактусах. Так что у меня к тебе узкоспециальный интерес. И засмеялся. Он вообще часто смеется.